Глава 19. Даниал так ничего и не ответил отцу. Тому позвонил из Америки родственник, отец ждал звонка, и Дан, чтобы не мешать разговору, вышел во двор. Жадно втянул свежий густой воздух, может, хоть сейчас получится вдохнуть полной грудью. Но ничего не выходило. Как будто на лёгкие навалился тот самый ледник. Надо уезжать. Оставаться здесь невыносимо, потому что всё всё напоминало о Дане. Дом, на котором располагалась женская половина. Пусть Дана не жила с ним, но Даниэль знал, что она здесь, рядом, спит, свернувшись калачиком. И исходил томлением, вспоминая, как она спала, уткнувшись ему в грудь. Летнюю кухню в глубине двора Дан вообще видеть не мог. Кто знает, может именно тогда они появились. Схватился за перила и снова попытался вдохнуть. Но ком в районе солнечного сплетения давил всё сильнее, напирая на сердце. Ольга сказала, это были мальчик и девочка, и Дан в её словах не сомневался. В день их свадьбы, той самой проклятой, Данке дали подержать маленького Ильнура, а потом ей на руки взобралась Айша. Это был знак Даниалы, что его сыны и дочка уже живут в этой хрупкой девочке, его жене. Вот только он ничего не понял. Дан думал о своих детях, как об уже рождённых малышах. Он представлял, как они лежат вдвоём на белом больничном столе, заходят в плачи и задыхаются, задыхаются, задыхаются. Точно так же, как сейчас задыхается предавший их отец. Дан запустил руки в волосы и с силой сжал затылок. «Он сойдет с ума когда-нибудь от всех этих мыслей и видений, и, наверное, для него это будет лучший исход». Внезапно от дома отделилась тень и шагнула к нему, молитвенно складывая руки. «Даниэл, сынок!» «Аминат?» Он удивленно выпрямился. «Вот уж кого не думал встретить среди ночи!» «Ты почему не спишь?» «Дан», — она горестно всхлипнула. «Мне так жаль, Шамиль мне сказал. Но я хочу попросить тебя. Я знаю, я не могу называться твоей матерью. Я так и не успела ею стать. Но поверь, в моем сердце ты на равных с моими дочерьми. Поэтому я прошу тебя. Прошу как сына». Внезапно она рухнула на колени и заломила руки. «Помирись с Ирисхановым, Даниил». Шамиль не верит, считает, что не договорились, а я чувствую. Зураб затаил обиду и сильно затаил. Что ты делаешь, Шаминат? Дан бросился поднимать Мачиху с колен. Вставай. Он уже разлучил Раяну со своим сыном. Продолжала та шептать, утирая слёзы. Алла не скоро рожать, а её муж запретил мне к ней приходить. И Шамиль весь взвёлся с этими деньгами. Я же вижу эти кредиты. Он сказал: "Дом придётся продавать, а как же девочки? Им же замуж надо". Она судорожно заредала, и Даниэль осторожно приобнял её за плечи. "Успокойся, Аминат. Иди к себе. Никто не будет продавать дом, мы всё решим". "Не говори, Шамиль, он сердиться будет". Она схватила его за руку. "Я его боюсь лишний раз попросить. Тяжело ему, но он не признаётся. А тебя прошу, ты хороший сын, Даниэль". Ты нас не бросишь, я знаю. Она порывисто прижала его руку к губам и быстро пошла обратно к дому. Дан молча смотрел ей вслед, потирая руку, на которой горела кожа. Аминат всегда казалась ему гордой и заносчивой, хотя надо отдать должное, с ним она всегда была приветлива. Но Дан не покидало чувство, что она ревнует отца к первой жене, да и у бабушки Мадины с ней не сложились отношения. На браке отца Семинат настоял дед. Он хорошо принял невестку, дочь своего друга. А вот бабушка больше любила мать Даниала. Может, ещё поэтому у них не сложилось со второй невесткой. Когда Дан вернулся в дом, отец уже закончил разговор. Он взглянул на сына, в его глазах явно читалось напряжённое ожидание. Неужели они все так от него зависят? Это было очень неприятное, давящее чувство, и Дан не стал тянуть. Я подумал над твоими словами, отец. Я готов жениться на Зареме, только у меня условие. Брак фиктивный, никакой свадьбы, как только всё уладится, я её отпущу. Отец задумчиво пожевал губу. Она молоденькая девочка, Дан. Нас не поймут, если не будет свадьбы. И кто знает, насколько всё затянется. Я не тороплюсь. На моё решение это не повлияет. Если хотите свадьбу, делайте, но меня там не будет. Если не ошибаюсь, по нашим старым обычаям жених с невестой на свадьбе вообще встречаться не должны. И присутствие жениха на свадьбе не обязательно. Шафер и справится без меня. Зураб не согласится, Дан. Значит, уговори его. Или ничего не говори. Думай, как лучше. Но я не стану делать за Рему своей женой. У меня уже была жена, других не будет. И детей других не будет. Спокойной ночи, отец. Дан прикрыл за собой дверь, а отец так и остался стоять, уперевшись в стол руками. Если бы не Рустам, Даниэль бы точно пропустил эту свадьбу. Они практически сразу вернулись в Швейцарию. Работы было столько, что Дана оттягивала отлёд до последнего и собирался ехать за невестой прямо к Ой из аэропорта. Но друг сам позаботился о билетах. Самолёт прилетел очень рано, поэтому они успели вовремя. В то утро было холодно, они встречали Дану с сестрой в это же время. Он тогда секунды считал в ожидании самолёта. Даниэль изо всех сил отгонял воспоминания, старался не впускать их в голову. Но те упорно наползали, как грозовые тучи, и в какой-то момент он сдался. Преследовала и не отпускала чувства постоянного дежавю. При этом происходящее его абсолютно не трогало, как будто он был лишь сторонним наблюдателем. Да он так и не спросил, о чем отец договорился с Зурабом. Было достаточно того, что по всем его требованиям был достигнут компромисс. Даниал был у Аресхановых только один раз, но Зарему не видел, хотя пытался с ней встретиться, потому как считал своим долгом предупредить о фективности их брака. Но её упорно прятали. И он махнул рукой. Разве это что-то изменит? Она такая же невольная участница этого фарса. Её точно никто не станет спрашивать. По какому-то молчаливому согласию было ясно, что Рустам не должен быть шафером. Он уже был им однажды на настоящей свадьбе, а кто сейчас отыграет свои роли, особого значения не имело. В свадебном кортеже Дан ехал в машине Рустама, и, казалось, они оба просто гости на чужом празднике. Смурные такие гости, скучные. Даже из машины не вышли, пока шаферы забирали невесту. Как ни странно, отстраненность Данияла на собственной свадьбе все восприняли как норму. Возможно, считали, что после предыдущей попытки ему и в самом деле лучше не показываться на празднестве. Но его не трогали. Они с Рустамом весь вечер просидели в ресторане в отдельном кабинете, в чисто мужской компании. Это был один из компромиссов, на который пошёл Дан. Кто-то приходил, уходил, Даниэль пил совсем немного, скорее терпеливо ждал, когда гости нагуляются, и пора будет вести Зарему в дом Баграевых. Зато неожиданно набрался под завязку Рустам. А ведь у них с утра самолёт. Придётся в крайнем случае приводить его в чувство холодным душем. Друг что-то промочал насчёт брачной ночи и попытался ухватить Дана за грудки. Но тот затолкнул его на заднее сиденье внедорожника Мурата, и они вместе отвезли Димурова домой. Ускай проспится. А потом Даниэль поехал за Заремой. Пришёл, как положено молодому мужу в спальню к молодой жене. Похоже, её никто не подумал поставить в известность, что брачные ночи не сегодня, ни в ближайшем будущем не предвидятся. Зарема не смело сидела на краешке кровати. Дан отстранённо подумал, что она очень красиво. Ещё полгода назад он бы совсем по-другому отнёсся к своему супружескому праву, но теперь его не трогала ни красота девушки, Мне её свежесть, мне её заинтересованный взгляд из-под порхающих ресниц. Перед глазами стояла другая невеста. Ему нужна была только она. Без неё нормально дышать у него так и не получалось. Даниэль подошёл к девушке и сел рядом. Потёр уголки глаз. Выспаться бы. Но это уже в самолёте. Зарема Он скорее почувствовал, как она вздрогнула и напряглась. Наш брак нужен нашим семьям. Поэтому мы здесь. Я не хотел, чтобы так вышло, прости. Ты помнишь Дану, мою жену? Я люблю её. Поэтому у нас с тобой ничего не будет. Через несколько часов у меня самолёт. Я возвращаюсь в Цюрих. А ты остаёшься здесь. Я обязуюсь полностью тебя обеспечивать. Ты не будешь ни в чём нуждаться. «Обещаю, при первой же возможности ты сможешь подать на развод, и я отпущу тебя на твоих условиях. Нас быстро разведут, если ты заявишь, что я пренебрегаю своими супружескими обязанностями». «Но Дан...» Его ненастоящая жена смотрела глазами полными слез. «Что о нас скажут?» «О нас?» — удивился Дан. «А кто может что сказать?» Это наши с тобой отношения и отношения наших семей. Твоему отцу нужны деньги Баграевых, у него проблемы. А нам нужны связи Арисхановых, у нас тоже проблемы. Теперь круг замкнулся. У всех всё хорошо, кроме нас с тобой. Но это никого не должно волновать, даже нас. Он поднялся, на миг в душе что-то шевельнулось, когда Заремова всхлипнула и закрыла лицо руками. Данко коснулся её плеча. И постарался сказать как можно мягче. Надеюсь, мы провернём всё достаточно быстро, и ты сможешь выйти замуж за того, кто оценит по достоинству такую прекрасную жену, как ты. И у тебя обязательно будет всё хорошо. Я в душ. Ты ложись спать. У нас у обоих сегодня был тяжёлый день. Я посплю в кресле, постараюсь не храпеть, чтобы тебе не мешать. Она и правда утомилась. Когда Даниэль вышел из душа, Зарему уже сонно сопело в подушку. Он вздохнулся облегчением. Обошлось без истерик, вот и хорошо. Уселся в кресло, стараясь устроиться поудобнее, и закрыл глаза. Регистрация через 4 часа, надо проснуться раньше. Неизвестно в каком там состоянии Рустам, в любом случае, пара часов у него есть. Снова вломились в воспоминания. Только стой. Настоящей свадьбы. И он больше не сопротивлялся. Я тоскую, Дана. Я так по тебе тоскую. Зато когда его все же сморил спасительный сон, Дан уснул без сновидений. Сегодня у нее целый день все валилось с рук. И дело было не в беременности. Что там, той беременности? Живот пока только обозначился. Но на душе было тяжко и скверно, как будто туда камень положили. И Данка не могла понять почему. На ум всё время приходил Даниэль, а она старательно отгоняла от себя любые мысли о нём. У неё даже привычка определённая выработалась. Постаралась отвлечься на работу. Она писала курсовые студентам и периодически получала заказы с биржи копирайтеров. Не так, чтобы золотые горы, Но на жизнь хватало. И даже получалось что-то отложить. Работа тоже стопорилась. Устав пялиться в пустой экран ноутбука, Данка ушла на кухню, где сестра собралась ужинать. Но аппетита не было. Оля даже с ней поругалась. Только Данка не обижалась. Разве можно обижаться на тех, кто тебя любит? А вечером перед сном стало совсем плохо. И если бы она могла объяснить, что с ней, так не могла. Не знала, плохо и всё. Олька грозилась вызвать скорую и запереть Данку на сохранение, но, к счастью, это так и осталось угрозами. Дождавшись, пока сестра уснёт, Дана встала и подошла к окну. Небо сегодня было чистым и безоблачным, и теперь усеянное звёздами, оно нависало над городом, будто плащ волшебника. Если бы можно было загадать желание, а волшебник исполнил: "Хочу, чтобы ты думала обо мне. Вот прямо сейчас, где бы ты ни был, и с кем бы ты ни был, думай обо мне". Одна, а потом вторая звёзды سيганули вниз. И Данка прижалась лбом к холодному стеклу, улыбаясь сквозь слёзы. Наверняка он уже давным-давно забыл и думать о ней. Но ведь на то и есть волшебники, чтобы творить чудеса. У Данки было такое чувство, что именно сегодня произойдёт чудо и её желание сбудется. Она по привычке держала руку на животе, как вдруг почувствовала внутри лёгкое движение, будто водой плеснули. Замерла и прислушалась. Снова слабый всплеск. И прижала ладонь к губам. Её дети росли, и заявляли о себе всё настойчивее. Совсем скоро они начнут стучать и пинаться. Данка вытерла глаза и оглянулась. Сестра спит, она не станет её будить. А тот единственный в мире человек, с которым больше всего хотелось поделиться такой чудесной новостью, отказался и от неё, и от своих детей. У него наверняка будут правильные дети от хорошей, правильной жены. Значит, надо продолжать не думать о нём, как бы ни хотелось, и просто ждать встречи со своими малышами.